Послесловие автора. Роман «Enother» изначально замышлялся как самостоятельное законченное произведение, но он был принят неожиданно хорошо, вдобавок появились планы разнообразных медиапроектов, и тогда мне захотелось написать побольше о 15-летней Мэй Мисаки в 1998 году. Вскоре у меня сформировался образ еще одной истории в сеттинге «Enother» о том, что произошло на летних каникулах. Именно тогда я принял решение написать «Enother» эпизод «S». Кажется, сюжет начал вырисовываться в начале 2012 года, до ранней весны, вскоре после анонсирования «Убийство в особняке Кименкан». «Убийство в особняке Кименкан», детективный роман Юкита Айацудзи, девятый и на данный момент последний в серии романов «Особняки». Летом того же года после выхода художественного фильма «Эназар» был напечатан пролог, а затем и сам роман в 10 выпусках сборника «Сёосэцсуя сари сари». Сентября 12 по июнь 2013 -го года. После определенной переработки в июле 2013 -го года роман был оформлен как отдельная книга, в декабре 2014 -го года вышло облегченное издание, а сейчас полноценное в бумажном переплете. С точки зрения сейчас этого романа, полагаю, его можно назвать сиквелом Энозар, но по описываемым в нем событиям это скорее спинов. Называть можно как угодно, однако он является мостиком к настоящему сиквелу под названием Энозар 2001, который сейчас пишется. До завершения публикации 2001 пройдет еще какое-то время, а пока что мне хотелось бы, чтобы вы прочитали эпизод S. Эта книга по настроению существенно отличается от оригинального Эназар. Я принял вызов по написанию ее от лица призрака. Это моя первая история с привидениями. В процессе написания я часто оказывался в затруднительном положении, в том числе пытаясь ответить себе на вопрос, как воспринимает свое существование тот, кто стал призраком. Однако я тешу себя надеждой, что мне удалось выпутаться из всех проблем весьма успешно. В предисловии к другому изданию я это уже писал, но повторюсь. Возможно, забавно читать роман «Эпизод С», думая при этом, что же означает это «С». Примечание переводчика. Следующего текста до конца этого абзаца не было в оригинале того издания, с которого я перевожу. Это перевод с американского издания, выпущенного издательством Yen Press. Оно может означать summer «лето», Сиасайд, «Берег моря», «Секрет», «Персонажа, от чьего лица ведется повествование», «Другого Сакаки», я могу продолжать и продолжать упомянуть, скажем, японские слова «считай», «труп» и "Шинкироу" «мираж». На обложке этого издания замечательно изображена 15-летняя Мэй Мисаки в уже знакомом вам по оригинальному «Another» стилю сиха Энтосан. Большое вам спасибо, энтосан Как я уже упоминал, в настоящее время медленно, но верно пишется третья книга в серии Назар 2001. Три года спустя после времени действия оригинального Назар, в 2001 в северной и средней школе Ямиямы вновь начинаются катастрофы. Вот такая полная опасности история. Пожалуйста, дождитесь ее. Апрель 2016 Юкито Юкито читал Адреналин.